Глава 4. Полет бабочки. Твори все, что хочешь. Летят мысли, словно пчелы, Собирая людей в стаи, Посылают их в те дали, Чтоб от Бога не отстали. Мы мысли формы, летящие сквозь нас, Поэтому занимаемся тем же, что и остальные. Но мистик способен на многое, Мистик даже может то, чего ещё и в мире-то нет. Мистик может увеличить то, чем уже обладает, и мистик может создать нечто новое. Как правило, учиться новому неохота, но для мистика все неудобства – это путь и возможность познать больше, копнуть глубже и, конечно же, стать лучше. Практика – это путь мистика. Практика в новом может быть очень полезной. «Твори всё, что хочешь». Сначала будет не очень А может быть и сразу будет даже очень Но в любом случае продолжай следи за результатом В течение длительного времени Меня муза посетила Я ей вдарил слегонца Навалила целую кучу Сам не понял что, куда Вот теперь сижу прикован Богом взглядом из меня Проникает в подсознание Новая в строке строка Смысл Бога хаотичен Кажется, что ерунда, Ну а если разобраться, Все равно вся жизнь херня. Так чего же мы теряем? Жить по Богу и писать? Только спевые желания Буду смело исполнять. Не найти на свете никого Настырнее и терпеливее мистика. Он может все. Он может ничего не делать, В том числе и плохое. Он может сделать то, Что другим и в облом, или западло. Он способен на безумие в глазах сумасшедшего большинства. Он способен на великие свершения в глазах Бога. Он способен покорять и покориться. Он способен любить и быть любимым. Он способен на подвиг ради спасения чужой жизни. Он может абсолютно всё. «Комаров я не боюсь». Если надо – уколюсь. солнце тоже не боюсь, если надо – уколюсь. Жены секса не боюсь, если надо – уколюсь. Даже денег не боюсь. Если очень сильно нужно, то, конечно, уколюсь. Даже если разобраться, и работы не боюсь. Деньги, если срочно нужно, то и этим я займусь. Я и жизни не боюсь. Если жизнь меня заставит, я и смертью. Уколюсь Мистик ничего и никого не боится И поступает всегда правильно Согласно кодексу Бога Невозможная Возможность одарила Вдруг меня Нежно, осторожно можно Прикоснуться к Богу дня Вновь родиться и свершиться Разрываясь ночи дня Поддержи меня, родная Накорми меня, луна Я сумею, я открою То, что не было еще к чуду дверь я приоткрою и сквозняк через меня день сегодня лучше прежних я сегодня круче всех люди мира бога ради заразите счастьем всех мистик не создает счастье мистики есть счастье новость Ученые из Гудбайской обсерватории имени Фаэтона пришли к выводу, что отсутствие контактов с Землей из космоса окончательно подтверждает наличие в нем разумных цивилизаций.